Однажды перед началом репетиции хевген твердыми шагами подошел к Лотте Линденталь, и голос его на этот раз неподдельно дрожал. — Фрау Лотте, у меня к вам большая просьба. Она улыбнулась несколько испуганно. — Я всегда охотно помогаю коллегам и друзьям, если это в моих силах. И тогда он сказал, глядя ей прямо в глаза глубоким гипнотическим взглядом. «Я должен играть, Мефисто. Вы понимаете меня, Лотто? Я должен!» Его пронизывающая серьезность испугала ее, к тому же ее возбуждала напористая близость его тела, давно уже ей не безразличного. Нежно зардевшись, опустив глаза, как молоденькая девушка, которая делает предложения и которая обещает посоветоваться с родителями, она прошептала... Я испробую все, что в моих силах. Я сегодня же поговорю с ним. У Хендрика вырвался глубокий вздох облегчения. На следующее утро секретариат директората государственных театров сообщил ему по телефону, что после обеда его ждут на первый сбор артистов, занятых в будущей постановке Фауста. Это была победа. Премьер-министр просил за него. «Я спасен», — думал Хендрик Хевгин. Он послал большой букет желтых роз «Лотти Линденталь». К красивым цветам он приложил записку, большими, трогательно угловатыми буквами нацарапав лишь одно слово «спасибо». Ему показалось совершенно естественным, что директор Цезарь фон Мук перед началом репетиции пригласил его к себе в кабинет. Национальный писатель выказал ему самую глубокую задушевность, сыгранную на гораздо более высоком художественном уровне, чем изысканная сдержанность Хендрика. «Я рад видеть вас в роли Мефисто», — сказал драматург. Стальные глаза его мягко заблестели, и он с мужской сердечностью схватил обе руки человека, которого мечтал уничтожить. «Я как ребенок счастлив буду увидеть вас в этой вечной, глубоко немецкой роли». Было ясно, директор полон решимости разом и в корне изменить свое отношение к Хевгену с того момента, как премьер-министр вступился за этого актера. Конечно, Цезарь фон Мук, как и прежде, не оставлял неумолимой цели. Надо было не допустить, чтобы этот тип слишком вознесся и при первой же возможности выпереть его из государственного театра. Но теперь он считал разумным вести борьбу против старого врага более тайным и хитрым способом. Господин фон Мук ни в коем случае не был склонен ссориться из-за Хевгена с могущественным премьер-министром или с этой Линденталь. Директор прусских государственных театров имеет все основания стремиться к столь же хорошим отношениям с премьер-министром, как и с министром пропаганды. «Между нами», — продолжал директор доверительно, — «это мне вы обязаны тем, что снова будете играть Мефисто». В его произношении сегодня был особенно различим саксонский акцент. Возможно, таким образом он хотел подчеркнуть свое простодушие. «Были кое-какие сомнения», — он приглушил голос и изобразил гримасу сожаления. «Кое-какие сомнения в министерских кругах, вы понимаете, мой милый Хевген. Боялись как бы дух предыдущей постановки Фауста, в известном смысле большевистский дух, так там выразились». Вы не перенесли бы в нашу новую постановку. Но мне удалось опровергнуть эти опасения, преодолеть их!» Радостно заключил директор и решительно похлопал артиста по плечу. Хевгину в этот столь успешный день пришлось перенести и сильный испуг. Когда он вступил на сцену, он столкнулся лицом к лицу с молодым человеком. То был Ганс Миклас. Хендрик в течение многих недель о нем не вспоминал. Конечно, Миклас жив-здоров, его даже приняли в государственный театр, и он играет ученика в новой постановке «Фауста». К этой встрече Хевген не был подготовлен. О распределении маленьких ролей он из-за всех треволнений еще не задумывался. Он молниеносно подумал, «Как не держаться? Этот упрямец меня еще ненавидит, это ясно». К тому же злой взгляд, который он мне только что бросил, достаточно красноречив. Он ненавидит меня, он ничего не забыл, и он может мне нагадить, если только захочет. Миклосу ничего не стоит рассказать Лотте Линденталь, из-за чего мы тогда повздорили в ГХ. Если он вздумает ей все рассказать, я пропал. Но нет, он не решится, так далеко дело не зайдет. Сделаю-ка я вид, будто мне на него наплевать, испугая его своим высокомерием». Тогда он подумает, что я уже снова вознесся, что у меня в руках все козыри, и что он против меня — нуль. Он вставил в глаз монокль, сделал презрительную мину и сказал в нос. «Господин Миклас, подумать только! Оказывается, вы еще живы!» И стал осматривать свои ногти, улыбнулся стервозно, откашлялся и удалился. Ганс Миклас сжал зубы. Его лицо оставалось неподвижным, но как только Хендрик отвернулся, оно исказилось ненавистью и болью. Никто не обращал на него внимания, и он одиноко прислонился к кулисе. Никто не видел, как он сжал кулаки, как светлые глаза наполнились слезами. Ганс Миклас дрожал всем узким худым телом истощенного уличного мальчишки или перетренированного акробата. Почему он дрожал? И почему плакал? Начинал ли он осознавать, что его обманули? Обманули ужасно, непоправимо. Ах, нет, он еще не дошел до того, чтобы это понять. Но, возможно, у него уже возникли первые предчувствия. И уже от этих предчувствий руки его сжимались в кулаки и глаза наполнялись слезами. Первые недели после переворота, в результате которого к власти пришли национал-социалисты и их фюрер, молодой человек чувствовал себя на седьмом небе. Прекрасный, великий день, день обетованный, которого так долго и так страстно дожидались. День настал! Какое счастье!» Юный Миклас плакал и приплясывал от восторга. Лицо его сияло подлинным ликованием, глаза блестели. И когда канцлера, фюрера, спасителя, чествовали факельным шествием, как кричал Ганс на улице, как размахивал руками в том же безумном угаре, что и вся огромная уличная толпа. Наконец-то обещания воплотятся в дело. Вне всякого сомнения начинается золотой век. Германия вновь обрела свою честь, и вскоре народ познает подлинное братство. Это сотни раз обещал фюрер — И мученики национал-социалистского движения скрепили его обещание пролитой кровью. 14 лет позора позади. Все прошлое было лишь борьбой и подготовкой. Теперь начинается жизнь. Теперь можно работать. Работать вместе со всеми над созданием могущественного отечества. Ганс Миклас по протекции высокого партийного чина получил плохо оплачиваемую должность в государственном театре. Хевген сидит в Париже, Хёвген эмигрант, а у Миклоса место на прусской государственной сцене. Волшебство этой ситуации было так велико, что молодой человек закрывал глаза на все, что в другое время могло бы его разочаровать. Это лучший мир. Но разве излечился он от ненавистных недугов прошлого? Разве не прибавилось еще и новых болезней, прежде неизвестных? Не хотелось в этом себе признаваться» но временами на молодом измученном и бледном лице, со слишком яркими губами и темными кругами вокруг светлых глаз, появлялось опять то замкнутое, страдальческое выражение упрямства, которое прежде было ему так свойственно. Строптивый мальчик зло и высокомерно отворачивался, чтобы не видеть, как все подхалимничают теперь перед директором Цезарем фон Муком, куда бесстыдней, чем когда-то подлизывались к профессору. А Цезарь фон Мук, в свою очередь, весь перегибается и словно хочет растаять в безропотной угодливости, когда министр пропаганды посещает театр. Видеть это было мучительно. Порядок, который национал-социалистские агитаторы любили характеризовать как плутократия, следовательно, еще не изменился, но принял еще более разнузданные формы. Да и среди артистов по-прежнему процветают выдающиеся Они смотрят на других сверху вниз Подкатывают к театральному подъезду в огромных лимузинах И носят дорогие меха Великая дива теперь называется не Дора Мартин Но Лотта Линденталь Только на этот раз это не хорошая, а дурная актриса Зато она фаворитка могущественного человека. Давным-давно, когда это было, Миклас чуть не подрался с Хевгеном, оберегая ее честь, и потерял из-за нее место. Но она этого не знает, а он слишком горд, чтобы на это намекать. Он упрямо надувал губы, делал неприступное лицо и старался, чтобы великая дама его не замечала». Германия восстановила свою честь. Коммунисты и пацифисты сидят по концентрационным лагерям, а многие уже убиты, и мир начинает бояться народа, у которого такой фюрер. Обновление общественной жизни, однако, заставляет себя ждать. Социализмом пока не пахнет. «Что ж, тише едешь, дальше будешь», — думали молодые люди, вроде Ганса Микласа, слишком глубоко верующие, чтобы решиться на столь быстрое разочарование. «Даже мой фюрер не может одним махом совсем справиться. Надо набраться терпения. Сначала Германии надо отдохнуть от долгих лет позора». Мальчики были наивны и доверчивы. Ганс Миклас был наивен и доверчив. Но когда он узнал, что Хендрик хевген будет играть Мефисто, он был потрясен. «Старый враг, невероятный лавкач, бессовестный циник, который всюду пролезет, у всех становится любимчиком, хевген вечный противник». «Женщина, из-за которой Ганс с ним чуть не подрался, сама его призвала, потому что он понадобился ей в качестве партнера в светской комедии. А теперь она вдобавок достала для него классическую роль, а с ней огромные шансы на успех. Взять бы и пойти к ней, и рассказать этой Лотте Линденталь, как Хевген тогда в ресторане о ней высказывался. Кто же ему мешает? Но стоит ли овчинка выделки? Разве ему поверят? Он же просто поставит себя в смешное положение». Да и так ли уж был неправ Хевген, когда назвал эту Линденталь дурой? Ну разве не дурища?» Микласс молчал, сжимал кулаки и отворачивался, чтобы никто не видел слез у него на глазах. Час спустя ему надо было репетировать сцену с Хевгеном, Мефистофелем. В смиренной позе надо было приблизиться к ученому, который на самом деле был чертом, и сказать... Я здесь с недавних пор и рад на человека бросить взгляд, снискавшего у всех признание и кем гордятся горожане. Голос ученика звучал сипло и перешел в стон, когда на сбивающие с толку мудренности и презрительные софизмы замаскированного сатаны юноша отвечал «Час от часу не легче мне» и словно голова в огне. На премьере Фауста в Государственном театре присутствовал и премьер-министр, генерал авиации в сопровождении своей приятельницы лотта Линденталь. Спектакль начался с 15-минутным опозданием. Могучий властелин заставил себя ждать. Из его дворца позвонили, что его задерживает совещание с министром Рейхсфера. Но артисты шептались по уборным, что он, как всегда, просто еще не управился со своим туалетом. «Ему ведь всегда требуется целый час на то, чтобы переодеться», — хихикала исполнительница роли Гретхен, настолько светловолосая, что могла себе позволять небольшие вольности. Впрочем, явление высокой читы было обставлено с подчеркнутой скромностью. Премьер-министр держался в глубине ложи, пока в зале был свет. Лишь в первых рядах партера его заметили и с благоговением смотрели на разукрашенную форму с пурпурным воротником и широкими серебряными манжетами, и на блестящую бриллиантовую диадему в волосах высокогрудой, светловолосой, как сноп пшеницы, дамы. Лишь когда поднялся занавес, премьер-министр сел, причем послышалось кряхтенье ибо столь жирную массу нелегко как следует уместить на относительно узком стуле. Во время пролога «На небе» сиятельный зритель делал по обязанности взволнованное лицо. Последующие сцены трагедии и весь ее ход до того момента, как Мефистофель пуделем забрался в рабочую комнату Фауста, показались ему несколько скучноваты. Во время первого большого монолога Фауста он несколько раз зевнул, и даже сцена пасхальной прогулки его не развлекла. Он шепнул на ухо Линденталь что-то, по-видимому, не очень одобрительное. Зато как оживился всемогущий, когда на сцене показался Хевгин, Мефистофель. Когда доктор Фауст воскликнул «Вот, значит, чем был пудель начинен, скрывала шкалера в себе собака», тут засмеялся и могучий владыка, да так громко и от души, что все это расслышали. Смеясь, лоснящийся здоровяк нагнулся вперед, оперся обеими руками о красный бархат ложи и с этого момента стал с веселым вниманием следить за развитием действия. Точнее, за танцевально ловкой, хитро гнусно-обольстительной игрой Хендрика Хевгена. Лотта Линденталь, знавшая своего мужа, тотчас поняла. Вот любовь с первого взгляда. Хевген вскружил голову моему толстяку. О, я его понимаю. Даже слишком понимаю. Ведь малый впрямь волшебник. А в этом черном шелковом костюме, в дьявольской маске Пьеро он еще неотразимее, чем всегда и забавный и значительный и как он прыгает и какие у него временами грозные глаза какие глубокие пламенные вот хотя бы когда он произносит итак я то что ваша мысль связала с понятием разрушения зла вреда вот прирожденное мое начало моя среда тут премьер министр многозначительно кивнул Потом, в сцене с учеником, в которой Ганс Миклас, кстати, отличился скованностью и неуверенностью, великий муж веселился, словно это был самый смешной фарс. Его хорошее настроение еще поднялось при бурлескной сцене «Погребок Ауэрбаха» в Лейпциге, когда Хевген со злым задором исполнил песню о блохе и в конце концов выбил из стола струи сладкого такайского и пенистого шампанского для пьяных олухов и уж совершенно ликует толстяк, когда из тьмы ведьминой кухни раздается резкий, звонкий голос князя тьмы. Не узнаешь, а я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя к коргу с твоей обезьяньей кликой. Забыла, красный мой камзол, стоишь с небрежным равнодушьем перед моим пером петушьем. Не видишь, кто к тебе пришел? Это относилось к ведьме, к страшной корге, и та в ужасе сжалась. Генерал авиации от радости хлопал себя поляшком. Сверкающая надменность сатаны, кичащегося омерзительным своим чином, его уж и вовсе развеселила. Жирному, хрюкающему хохоту вторил серебристый смех лодты Линденталь. После сцены «Кухня ведьмы» был антракт. Премьер-министр приказал привести артиста Хевгена к нему в ложу. Хендрик совершенно побелел и в течение нескольких секунд стоял с закрытыми глазами, когда маленький Бёк передал ему это лесное приглашение. Великий миг настал. Он будет стоять лицом к лицу с полубогом. Ангелика, крутившаяся у него в уборной, принесла ему стакан воды. Он его разом осушил, и вот уже снова обрел способность стервозно улыбаться. И даже смог выговорить «Значит, все идет как пописанному так словно насмехался над всем важным событием а у самого губы были белы, как мел. Когда Хендрик вошел в ложу всемогущего, толстяк сидел впереди у барьера и барабанил мясистыми пальцами по красному бархату. Хендрик остался у дверей. «Смешно, что у меня так стучит сердце», — подумал он и в течение нескольких секунд молчал. Тут его заметила Лотта Линденталь. Она сладко проговорила... «Милый, ты разрешишь представить тебе моего талантливого товарища по работе, Хендрика Хевгена?» Великан повернулся. Хендрик услышал довольно высокий, жирный и резкий голос. а, -а, -а наш Мефистофель!» Далее последовал смех. Еще ни разу в жизни Хендрик не был так смущен. Он сам застеснялся своего смятения и от того стушевался еще больше. Его помутившемуся взору Линденталь тоже предстала в ином свете. Было ли тому вино ее блестящее ожерелье, или то обстоятельство, что она так явно на коротке со своим громадным господином и покровителем, но только облик ее стал вдруг царственно грозен. На Хендрика она произвела впечатление феи, правда, пышнотелой и ласковой, но отнюдь небезопасной. Ее улыбка, прежде казавшаяся ему добродушной и глуповатой, оказывается, была исполнена загадочного коварства. Что касается жирного великана в пестрой форме, что касается роскошного полубога, то Хендрик от страха и напряжения почти его не видел. Огромную фигуру всемогущего словно окутывала вуаль, тот мистический туман, который испокон веков скрывает образы всесильных вершителей судеб, богов от робкого взора смертных. Лишь орденская звезда блестела сквозь туман, да выступал устрашающий контур бычьего затылка. Но вот вновь раздался командный голос, резкий и жирный. «Подойдите же поближе, господин Хевгин!» Люди, болтавшиеся в портере, уставились на ложу премьер-министра. Шушукались, выворачивали шеи. Ни одно движение могучего властителя не ускользало от взглядов зевак, толпившихся между рядами. Передавали, что лицо генерала авиации все более теплело, веселело. «О, он смеется!» — с благоговением констатировали в портере. Великий человек смеялся громко, сердечно, широко разевая рот. И Лотта Линденталь выдала жемчужно-колоратурный смешок, а артист Хевген, в высшей степени декоративно драпируясь в черную накидку, показал триумфальную улыбку, которая на маске Мефистофеля казалась болезненной ухмылкой. Беседа всемогущего с комедиантом становилась все оживленней. Вне всякого сомнения премьер-министр веселился. Какие же великолепные анекдоты, рассказывал Хевгин. Как он добился того, что генерал авиации буквально захмелел от благодушества. Все в портере старались ухватить хотя бы несколько слов из тех, что слетали с кроваво-красных уст. Но Мефисто говорил тихо, лишь всемогущий мог расслышать его изысканные шутки. Красивым жестом Хевген раскинул руки под накидкой так, словно бы у него выросли черные крылья. Всемогущий похлопал его по плечу. Все в портере это заметили, благоговейный шорох нарастал. Но он тотчас смолк, как музыка в цирке перед опаснейшим номером, когда случилось нечто чрезвычайное. Премьер-министр поднялся. Вот он стоит во всем своем величии и сверкающей полноте и протягивает комедианту руку. Поздравляет его с великолепным исполнением. Похоже, что всемогущий заключил с комедиантом союз. В портере распахнули рты и глаза. Все буквально глотали жесты троих там, в ложе, как некий невиданный спектакль, как волшебную пантомиму под заголовком «Артист обольщает власть». Никогда еще Хендрику так не завидовали. Счастливчик. Догадывался ли кто-нибудь из любопытствующих о том, что в действительности происходило в груди Хендрика, пока он глубоко склонялся над мясистой волосатой рукой? Только ли счастье и гордость заставляли его содрогаться? Или он, к собственному удивлению, испытывал и кое-что другое? Что же именно? Страх? Нет, почти отвращение. «Я вывалился в грязи», — сам себе поражаясь, — подумал Хендрик. Теперь у меня на руке пятно, его никогда не сотрешь. Я продался, я отмечен клеймом. Глава восьмая. По трупам. На следующее утро весь город знал. Премьер-министр в своей ложе принял артиста Хевгина и в течение 25 минут с ним беседовал. Представление после антракта началось со значительным опозданием. Публике пришлось ждать, впрочем, ждала она с удовольствием. Сцена, которая была представлена в ложе премьер-министра, была куда увлекательней Фауста. Хендрик Йовген, который в «Буревестнике» выступал в качестве товарища, на которого почти махнули рукой, отщепенец, эмигрант. Вот он у всех на глазах сидит бок о бок со всемогущим толстяком, и тот пребывает в самом оживленном настроении. Мефистофель флиртовал и шутился всемогущим. Тот несколько раз хлопал его по плечу и при прощании долго не выпускал его руки. Государственный театр взволнованно рокотал при этом представлении. В ту же ночь сенсационное событие страстно обсуждалось и комментировалось в кафе, салонах, редакциях. Имя Хевгена, которое в течение последних месяцев не произносилось без злорадной ухмылки или пожатия плеч, стали упоминать с благоговением. На него упал отблеск немыслимого блеска, окружающего власть. Ибо колоссальный летчик, только что произведенный в генералы, принадлежал к самой, что ни на есть верхушке, авторитарного и тоталитарного государства. Над ним был только единый фюрер, а того уже вряд ли можно было отнести к категории смертных». Как Господа Небесного окружают архангелы, так диктатора окружали паладины. Одесной был юркий карлик с хищной мордочкой, горбатый пророк, хвалитель, хулитель, заушатель, шептун, пропагандист и лжец с раздвоенным жалом змеи. А Шуию же находился великолепный толстяк. Он стоял, широко расставя ноги, и величаво опершись на свой меч правосудия, сверкая орденами, лентами и цепями каждый день в новом роскошном уборе. Покуда карлик одесную трона сочинял очередную ложь, толстяк готовил какой-нибудь новый сюрприз для собственного развлечения и для развлечения народа. Празднество, казни, пышные наряды. Он коллекционировал орденские звезды, фантастические титулы. Разумеется, коллекционировал и деньги. Он хохотал приятно хрюкающим смехом, выслушивая многочисленные анекдоты об этой его страсти к роскоши, которые народ позволял себе сочинять. Иногда, когда бывал в плохом настроении, он приказывал кого-нибудь арестовать и пытать за слишком смелое высказывание, но большей частью он доброжелательно ухмылялся. Быть предметом общественного юмора казалось ему признаком популярности, а к ней-то он и стремился. Он не умел так блестяще трепаться, как его конкурент, дьявол от рекламы, и приходилось добиваться популярности посредством массивных и дорогостоящих экстравагантностей. Он не мог нарадоваться своей славе и своему образу жизни. Он украшал свое распухшее тело, выезжал верхом на охоту, жрал и пил. Он приказывал воровать для него картины из музеев и развешивал их в своем дворце. Он поддерживал знакомство с богатыми, изысканными людьми. За его столом бывали принцы и знатные дамы, а ведь он был беден и жалок, и как еще недавно... Тем жадней наслаждался он сознанием, что денег и прекрасных вещей у него теперь сколько душе угодно. «Но не сказочная ли у меня жизнь?» — думал он часто. У него была склонность к романтическому, поэтому он любил театр, похотливо принюхивался к закулисной атмосфере и с удовольствием сидел в бархатной ложе, выставляясь на показ публике, прежде чем увидеть что-нибудь приятное на сцене. Его жизнь и сейчас уже казалась ему отличной, но совсем интересной, совсем по вкусу ему она станет лишь тогда, когда вновь вспыхнет война. «Война», — так считал Толстяк, — «была бы еще более острым развлечением, чем все удовольствия, которые он себе позволял. В войне он радовался, как ребенок Рождеству, и главную свою задачу видел в том, чтобы ее приготовить с самой хитроумной тщательностью». Пусть карлик от рекламы делает свое дело, выделяя миллионы на подкупы взятки, расстилая целую сеть шпионов и провокаторов по пяти континентам, наполняя эфир наглыми угрозами и еще более наглыми зверениями о мирных планах. Его, толстяка, интересует лишь авиация. Ибо в первую очередь Германия должна иметь самолеты. Ведь в конце концов отравление атмосферы подлостью — лишь подготовительная игра. В один прекрасный день, и Толстяк так страстно мечтал, что день этот недалек Воздух европейских городов должен быть отравлен уже не только в переносном значении слова Об этом уж позаботится генерал авиации Он отнюдь не все свое время проводит в театрах или за переодеванием Вот он стоит над толстых словно колонны ногах, выпячивает огромный живот и сияет На него и на хлопотливого шефа рекламы падает почти столько же света, сколько и на фюрера середке. Тот же, в свою очередь, кажется, ничего не видит. Его глаза пусты и тупы, как глаза слепца. Быть может, он смотрит внутрь или прислушивается к своему внутреннему голосу? И что он там слышит? Поют ли, твердят ли голоса в его сердце все время одно и то же, одно и то же? То, что не устают ему подтверждать министр пропаганды и все руководимые им газеты. Что он ставленник Божий, и ему нужно лишь следовать собственной звезде, чтобы Германия, а с нею и весь мир были счастливы под его водительством. Впрям ли он это слышит? Верит ли он в это? По его лицу, обрюзглому лицу обывателя, отмеченному экстазом самодовольства, можно бы решить, что он и впрямь это слышит, что он в это действительно верит но предоставим его собственным восторгом и сомнением. Это лицо не скрывает тайн, которые долго нас могли бы занимать и будоражить. В нем нет духовной высоты, оно не облагорожено страданием. Отвернемся от него. Оставим этого великого мужа на его крайне подозрительном олимпе. Кто же толпится вокруг него? Великолепное собрание богов! Прелестная группа гротескных, опасных типов, перед которой проклятый богом народ извивается в горячечном бреду благоговения. Возлюбленный фюрер скрестил руки на груди, из-под сурово насупленного лба слепой, жестоко тупой взгляд сверлит толпу, коленопреклоненно шепчущую у его ног благодарственные молебны. Министр пропаганды кукарекает, министр авиации ухмыляется. Что же настраивает его на такой бодрый лад, что причиной такого веселья? Думает ли он о казнях? Рисует ли ему фантазия новые, неслыханные методы уничтожения? Поглядите, вот он медленно поднимает громадную, толстую руку. Глаз всемогущего упал на кого-то в толпе. Отведут ли несчастного тотчас на пытку и смерть? Напротив, его ожидает милость, его ждет повышение. Кто же он? Артист? Ведь известно же, что сильные мира сего имеют склонность к комедиантам. Скромным натвердым шагом он выступает вперед. «Приезжайте же!» Он, пожалуй, подходит к этому обществу. У него тоже фальшивое достоинство, тот же истерический порыв, тот же тщеславный цинизм и дешевый демонизм. Артист выпячивает подбородок и сверкает драгоценными глазами. И вот толстяк почти любовно протягивает к нему руки. Артист приближается к группе божеств. Вот он уже может купаться в их блеске. И с совершенной грацией придворного кавалера он преклоняет голову и колено перед жирным великаном. В квартире Хендрика у площади рейхсканцлера не переставая бренчал телефон. Бёк сидел у аппарата с записной книжкой и записывал имена. Звонили директора театров и киностудий, артисты. Критики, портные, представители автомобильных фирм и коллекционерши автографов. Хёвген к телефону не подходил. Он лежал в постели, с ним была истерика от счастья. Премьер-министр пригласил его на интимный ужин во дворце. «Будет лишь несколько друзей», — сказал он. «Лишь несколько друзей». Хенрика, значит, уже причисляют к близким. Он дрыгался и ликовал меж межшелковых подушек и одеял. Он опрыскивал себя духами, разбил вдребезги дребезги вазочку, швырнул в стену домашней туфлей. Он ликовал. «Невозможно описать! Теперь я стану совсем великим! Толстяк сделает меня совсем-совсем великим!» Вдруг он состроил озабоченное лицо и подозвал бека. «Бёк, мелочик, послушай-ка, Бёк!» проговорил он растянуто. «Я очень большой подлец», — и взгляд в Бека. У Бека были непонимающие водянисто-голубые глаза. «Почему подлец?» — спросил он. «Почему же подлец, господин Хевген? Ведь это просто успех!» «Это просто успех», — повторил Хендрик и посмотрел мерцающим взглядом в потолок. Он потянулся сладострастно. «Просто успех», — Я его хорошо использую. Я буду делать добро. Бег, милок, ты мне веришь? Бёк ему верил.